Еще в Ялте у меня возникло ощущение, что Лена живет и другой, скрытой от меня жизнью, о которой не решалась заговорить, не в состоянии предугадать моей реакции, когда я обо всем узнаю. Я даже подумал, что среди ее знакомых в научной среде немало фрондирующих диссидентов и политическая горячность Лены несомненный отголосок их дискуссий, запавших в ее отзывчивую душу. Это было вроде кори, И этим в ту пору переболело большинство молодой интеллигенции. Мое поколение было циничнее и мудрее. Мы точно знали, что плетью обуха не перешибешь. А ходить с кукишем в кармане, как молодые петушки, казалось нам нелепым. Да и суставы пальцев с годами стали менее подвижны. И чтоб сложить их в кукиш, требовались усилия. Даже у нас наверху, в кабинетах редакции, погуливал сам издат. Передавали друг другу, не стесняясь. Правда, читали за закрытыми дверями или унеся на одну ночь домой. И соглашались с отважными авторами, и удивлялись их проницательности и мужеству, и вскоре забывали, слегка пощекотав нервы, или, как говорил Толя Орлов, пополировав себе кровь. Это запретное чтиво, как и вообще любой запретный плод, было острой приправой к пресной, надоевшей пище, И ее аромат какое-то время дразнило боняние. И все, не больше. У Лены же все обстояло серьезней. «Тебе ничего не грозит?» — встревоженно спросил я. «Полагаю, что нет. Но на всякий случай не нужно лишних улик. Так берешь?» «Разумеется. Сохраню, не открывая. Можешь открыть. Кое-что тебя заинтересует». Но для страховки звонить я тебе буду только из автомата. Возможно, мой телефон подслушивают. Я тебе и на сей раз звонила с улицы». Лена мне больше не позвонила. Вскоре после нашего свидания ее арестовали органы государственной безопасности вместе с группой молодых ученых-диссидентов. Об этом я с замирающим сердцем прочитал в кратком информационном сообщении в нашей собственной газете, когда дежурил ночью на выпуске номера и искал опечатки в еще мокрых оттисках газетных полос перед тем, как пустить их в машину. Через два дня в моей квартире был обыск. В мое отсутствие, когда я был на работе. Дома была лишь жена. И это не случайно. Такая диспозиция была частью разработанного в кабинетах ГБ плана по загону меня в угол откуда нет выхода, кроме одного, в постыдные объятия моих преследователей. Узнал я об обыске лишь несколько дней спустя. И не из официального уведомления, а от жены. Я, правда, заметил, что она замкнулась и глядит на меня волком, но не придал этому значения. Однако нехорошее предчувствие подтолкнуло меня заглянуть в запертый нижний ящик книжного шкафа, куда я укрыл за передним рядом книг, портфеля Таши Лены. И отпер ящик. Портфеля за книгами не было. И когда я, сидя на корточках, в недоумении обернулся, в дверях гостиной возникла моя жена с насмешливо-презрительным выражением на лице. «Садись», — сказала она. «Нам нужно поговорить». И она рассказала мне об обыске. О том, что портфель Лены, естественно, со всем его содержимым конфискован властями. — Что она за решеткой, ты, надеюсь, знаешь? — спросила жена. — При такой горячей любви, какая вспыхнула у вас в Ялте, ты не мог остаться равнодушным к ее судьбе, не так ли? — Что ты знаешь о Ялте? — А все. От первой вашей встречи в гостинице Арианда и до недавнего свидания на Пушкинской площади, когда ты, обалдев от любви, Поставил на карту будущее мое и твоей дочери, взяв у своей возлюбленной на хранение этот портфель. Все этапы ваших отношений мне были продемонстрированы с предельной четкостью на фотографиях, цветных. Больше говорить было не о чем. Все и так было ясно. Надо мной захлопнулась крышка за Я медленно, с деревенеющей от бессильного ужаса кожей, рушился в пропасть, темную-темную, дна которой никак не мог разглядеть, как это бывает в мучительном, холодном поту, сне. «Надеюсь, тебе ясно, что оставаться под одной крышей нам не имеет смысла», заключила жена. «Я подаю на развод, хотя бы во имя будущего нашего ребенка». Жалею, что не сделала этого давным-давно. А тебе советую поискать место жительства. Ищу себя надеждой, что у тебя хватит джентльменства не претендовать на эту квартиру, не пытаться отсуживать ее у нас Танечкой. Я перееду к отцу, сказал я, вставая и давая ей этим понять, что все ясно и больше нам разговаривать не о чем. Наутро я с двумя чемоданами перебрался в Уланский переулок к отцу, кое-как растолковав ему, что у меня с женой размолвка, и мне надо какое-то время пожить у него и переждать, пока утихнет буря. Отец, понимающий, тряс головой, уставившись на меня выцветшими голубыми глазами из-под складок бледной кожи. От волнения у него начался приступ паркинсоновой болезни. Затряслись жилистые руки — и задергались в коленях ноги под мятыми неглаженными брюками. «Это с ними бывает, бывает!» — кивнул он и силился улыбнуться, чтоб подбодрить меня. «Твоя покойница-мать такие концерты устраивала. Ты тогда был мал, не помнишь, что мы разбегались в разные стороны на месяц, на два, а потом снова съезжались, еще крепче любили». Он говорил это скрипучим, непрокашлявшимся голосом и все норовил удержать непослушными руками сползающие с бедер штаны. Из деликатности, а может быть, из-за старческих провалов памяти, не спросила причины нашей размолвки. И в редакции, на удивление, никто ничего не спрашивал, ни взглядом, ни намеком, словно пребывали в абсолютном неведении о сгущающихся над моей головой тучах. То ли Орлов хитро подмигивал, сталкиваясь в узких редакционных коридорах, и сладострастно закатывал глаза, давая понять, что сладкие воспоминания о наших курортных романах все еще не выветрились из его кудрявой, с пробивающейся на макушке плешью головы. Я тоже предпочитал не заговаривать с ним о моей беде. Долго так тянуться не могло. И однажды, заглянув ко мне в кабинет, Орлов мимоходом сказал: Ты бы зашел ко мне, есть разговор. У себя в кабинете он запер изнутри дверь на ключ, кивком пригласил меня сесть на диван и, усевшись рядом, дружески обнял за плечи. Лену-то помнишь? Занятной пташкой оказалась. Толя, не финти. Снял я его руку со своего плеча. Помнишь, на водопаде ты фотографировал меня с Леной? Эти снимки потом были предъявлены моей жене. — Возможно, — невозмутимо ответил он, — и для твоей же пользы. — Значит, ты все заранее знал и писал на меня доносы? — Не то говоришь, Олег, это не донос. Я выполнял партийное поручение. Кто такая Лена, я не знал, но догадывался, что это из нынешних так называемых инакомыслящих. Помнишь ее рассуждения тогда У Иудина дерево. Только тебе не вдомек было, куда гнет девица? Да, правда, ты был в угаре. А любовь, она того, слепа. Но я-то слушал трезвыми ушами. Да и Лидочка, помнишь? Мы рядом с вами трахались. Она тоже подтвердила. Ее разыскали где-то в провинции. Дева дала полное показание. Я, естественно, тоже все представил, как было. Теперь очередь за тобой. Что ты имеешь в виду? «Послушай, Олег, я же с тобой по-дружески, неофициально». «Я предпочитаю официальный разговор. Дружеского разговора у нас и до встречи с Леной не получалось. А теперь и подавно. Давай выкладывай, что тебе велели». «Тогда пересядем», — поднялся Орлов, — «а то диван размагничивает. Будь любезен, сядь сюда, а я уж на свое рабочее место». Он сел за письменный стол. Я на стул перед ним, как на допросе. «Обращаться к тебе по фамилии или Олегом называть?» Сдвинул брови и, нагоняя на себя серьезность, наступился Орлов. «Называй, как хочешь, давай ближе к делу». «Ладно, приступим». «Значит, первое. Лена, как тебе известно, под следствием». «Она арестована», — поправил я. «Верно, это и есть пребывание под следствием». Ей инкриминируются серьезные антигосударственные преступления, как то клевета на наш советский строй, подрывная пропаганда, распространение нелегальной антисоветской литературы. Она, как и ее поддельники, вся эта диссидентская шатия братья, опирается, путает следствие, изворачивается, как может. Ты, именно ты в состоянии крепко помочь следствию припереть эту суку к стене. Ведь она-то тебя не щадила, передавая на хранение чемодан с нелегальной литературой. Ты об этом знаешь? Насколько мне известно, это не секрет даже для твоей жены. Ах, вот как далеко зашли твои познания. Скажи-ка мне, Орлов, в каком ты звании числишься в органах государственной безопасности? Капитаном? Майором? Как ты справедливо заметил, мы не такие уж друзья, чтоб я перед тобой во всем отчитывался. А насчет капитана ты прав. Человек в звании капитана дожидается у нас тут, в отдельной комнате, чтоб побеседовать с тобой с глазу на глаз. Но чтоб у тебя не было шока, я решил по старой памяти смягчить удар и подготовить тебя немножко к этой встрече. Я паник тупо смотрел в пол, на носки своих ботинок и, как сквозь вату, слышал низкий голос Толя Орлова. «Ты, Олег, должен дать чистосердечные показания. Она же тебя, ни о чем не предупредив, вовлекла в свои грязные делишки, воспользовавшись твоим чувством, спекулируя на нем. А нашего брата куда угодно заманить можно, виляя к Литорам. По себе знаю. Да я тверже тебя».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 И выйти из этой беды чистеньким ты сможешь при одном условии. Полное сотрудничество со следствием против этой «Б». Подтвердить и подписать все, что велят. Тебе устроят с ней очную ставку. Там ты ее к ногтю и прижмешь. Она же, сука, не признает даже и то, что дала тебе портфель с литературой. Мол, ничего не знаю. Следовательно, валит на тебя, шкуру спасает. А тебе-то зачем за ее грехи отдуваться? Будь мужчиной. Ну, трахнул разок другой, и пошли ее к чертовой матери. Без стыдства отрицать то, что фотографии наглядно подтверждают. Кто нас фотографировал на Пушкинской площади? Что-то я тебя там не видел. Хм, я что ли один? Усмехнулся Толя. Имя нам Легион. Я поднял глаза от пола. А я вот Не из вашего легиона. С каких это пор, — прищурился он, — да вот хотя бы с этой минуты. Ну, тогда нам с тобой не о чем разговаривать. Привлекут тебя, голубчика, ни за что, ни просто вместе с ней и ее приятелями к этому делу. И будешь ты проходить в нем уже не как свидетель, а как подсудимый. Состав преступления на лицо, в соучастие. Ты хранил нелегальные материалы. В твоем доме они были изъяты при обыске. Загремишь годика на три в лагерь. А уж о карьере и говорить нечего. До конца своих дней будешь барахтаться на дне. Такая перспектива устраивает?» Я кивну. «Тогда поздравляю. Ты своего добился». Он встал из-за стола, давая понять, что разговор закончен. Я тоже встал и, не прощаясь, двинулся к двери. «Да, чуть не забыл», — бросил мне вслед Орлов. а отце своем ты подумал?» Меня как оглушило. «Господи! Мой бедный, умирающий в трясучке паркинсоновой болезни отец! О нем-то я совсем забыл. Для него это будет как горный обвал, раздавит смятку.